Артур Альбертович Ро никогда не был женат. По гороскопу и по сути он был закоренелый холостяк и часто повторял, что нет такой женщины, которую он мог бы выносить ежедневно, семь дней в неделю и двенадцать месяцев в году. Кроме того, он говорил, что женщины вносят в строгую и упорядоченную мужскую жизнь элемент хаоса, беспорядка и случайности. Каждый женатый мужчина непременно находит на своем письменном столе платки и булавки, а усевшись в любимое кресло, вскакивает с криком, потому что жена оставила в этом кресле щетку для волос. Многие знакомые пытались его женить, но он все эти попытки пресекал на корню, повторяя, что некоторые люди не могут видеть, что кому-то хорошо. Единственным минусом своей холостяцкой жизни – Артур Альбертович признавал то, что на нем закончится легендарная цирковая династия иллюзионистов Руо. Правда, у него был племянник Арнольд, которого Артур Альбертович в свое время пытался обучить семейному делу, но сын покойной сестры оказался совершенно неспособным учеником. Он не мог освоить даже самые простые фокусы. Кролики и те не хотели выскакивать из его шляпы. Возможно, причина заключалась в том, что Арнольд был убежденный материалист, а это плохо сочетается с профессией иллюзиониста. Однако необходимо признать, когда Артур Альбертович говорил, что не может постоянно выносить ни одну женщину, он немного кривил душой. Одна женщина постоянно находилась рядом с ним, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году, за вычетом двухнедельного оплачиваемого отпуска. Это была его экономка, Антонина Ивановна. Антонина Ивановна заботилась о Ро, как не заботилась бы о нем никакая жена. Она кормила его вкусными и полезными блюдами, следила за его гардеробом, напоминала, когда нужно позвонить нужному человеку или принять нужное лекарство. Она знала, какие сорта чая он предпочитает, сколько ложек сахара кладет в этот чай, от чего у него бывает изжога, и какие телевизионные программы вызывают у старого иллюзиониста раздражение. Она не только не вносила в его строгую и размеренную жизнь беспорядок, наоборот, именно она придавала ей ту самую строгую размеренность и порядок, которые так ценил старый иллюзионист. Но как часто люди не замечают того, что видят перед собой каждую минуту, так и Артур Альбертович не замечал свою экономику. Он воспринимал ее как привычный предмет обстановки, как удобный домашний агрегат вроде холодильника или стиральной машины. Впрочем, она сама этому способствовала, поскольку старалась в присутствии хозяина быть невидимой и неслышимой.